Глава семнадцатая. «Не приберегайте ваши самые милые улыбки и лучшие манеры для посторонних. Пускай первым их видит ваш супруг» — Бланш Эббут. «Чего не должны делать жены» — 1913. Элис. 12 июня 2018 года. После полуночи печенье было готово, а уже через минуту Элис и Нейт поссорились. И это был не просто обмен колкостями, а настоящая ссора, после которой супруги ложатся спать спиной друг к другу, не проронив ни слова. Все началось, когда Элис выкладывала горячее печенье на тарелку. Нейт зашел на кухню, чтобы сварить кофе, и издал раздраженный вздох «Что случилось?» — спросила Элис. «Ничего», — уклончиво ответил он. «Видно, устал». «Я тоже», — сказала она. «Сейчас я освобожу противень и поднимусь». «Вот только...» — Элис повернулась к мужу. «Ты не собираешься прежде убрать все это?» — спросил он. Элис посмотрела по сторонам. Миксер в засохшем тесте, терка в масле, мука, яичная скорлупа, кусочки шоколада возле специй. В раковине грязные венчики. На кухне полный бардак. Но какая разница, ведь она уберет это завтра? Нет, не собираюсь. Нейт изменился в лице и потянулся к шкафу за кофемолкой и бобами. Он устроил настоящую пантомиму, отыскивая для них место на заваленном столе, и Элис раздраженно застонала. Она так сердито сунула ему в руки кофемолку, что он невольно отступил на шаг. Потом, наморщив лоб, посмотрел на Элис, когда та злобно сложила посуду в раковину и намочила губку. «Он много работает и сильно устает», — напомнила себе Элис. «Сейчас ты можешь предотвратить скандал, пока он не разгорелся». Но она лишь поджала губы, вылила немного жидкого мыла в тазик и пустила горячую воду. Она мыла посуду, а у нее на глазах проступали слезы. Элис. Нейт положил кофемолку на стол, взял жену за локоть и осторожно притянул к себе. «У меня просто стресс из-за...» «Впрочем, это неважно Конечно, ты помоешь всё завтра. Всё нормально». «Нормально?» «Да, Элис насвинячила, но Нейт в Мюрри Хилл стал бы убирать всё вместе с ней. И тогда, в те месяцы, они оба не стали бы разбираться, кому что делать». «Нет, прошу прощения», — дрожащим голосом буркнула Элис и, вывернувшись из рук Нейта, положила на полку шоколад, специи и сахар. «В следующий раз это не повторится». «Фигня какая-то», — пробормотал Нейт и закрыл лицо руками. Элис стало стыдно, ведь он работал целыми днями, учился по вечерам. Поэтому он вправе просить ее о чистоте, чтобы он мог выпить вечером кофе за чистым столом, а не среди грязной посуды и яичной скорлупы. «Из-за чего мы вообще спорим?» «Я не знаю», — прошептала Элис, сдавая свои позиции. Но отказалась повернуться, чтобы Нейт не видел ее слез. В отличие от Элис, ее муж рос с домовитой матерью, которая заботилась о белье сыновей даже после того, как они покинули отчий дом. К семи вечера у нее всегда стоял на столе горячий ужин. И хотя Нейт с нежностью вспоминал детство и благоговел перед матерью за все, что она делала для него, Элис, вероятно, напрасно никогда не задумывалась над тем, что Нейт, возможно, ожидал того же и от нее. Он сел за стол, обмотал шнур вокруг кофемолки и закрыл упаковку с кофейными бобами. «Элис, пожалуйста, посмотри на меня!» Она не повернулась, и он прерывисто вздохнул. «Все нормально. Сейчас я все уберу и пойду спать», — сказала она. Он посидел еще несколько минут, глядя, как она помыла и вытерла миксер, по-прежнему игнорируя его присутствие. Потом буркнул что-то про нелепую фигню и вышел из кухни. Вскоре после этого Элис, ненавидя себя за то, что все закончилось большой ссорой, но слишком уставшая, чтобы что-либо исправлять, поднялась в спальню. Через два часа к ней присоединился Нейт, но она не открыла глаза. Утром он прижался губами к её щеке и прошептал «прости». И она тоже попросила прощения, хотя легче ей не стало. «Я просто соскучилась по тебе», — сказала она. Он обнял её и обещал быть дома к ужину. Заняться учёбой он мог и после еды, а она обещала ему всякие вкусности и чистую кухню, что вызвало у него нежную улыбку. «У них всё нормально», — сказала себе Элис. Потом Нейт отправился в душ, а она лежала одна в постели, оставшись без его тепла, и думала о том, как ребёнок изменит их жизнь. Нейта никогда нет дома, и Элис всегда одна. «Там что-то такое, но я не пойму, что именно». «Не корица, нет», — рассуждала Салли, откусив ещё немного от печенья. Это действительно напоминает мне мамино шоколадное печенье. Я не ела такое тысячу лет. «Вы почувствовали гвоздику?» — улыбнулась Элис. «Это рецепт из той старой кулинарной книги, которую я обнаружила в подвале. На ней стоит имя какой-то элсисон Элис сделала глоточек кофе из кружки. Салли замечательно варила кофе. Я присмотрела в ней парочку рецептов и приготовила по ним блюдо Мне было интересно». «Я не повар и не пекарь, но начинаю понимать, что готовить довольно интересно». «Нет ничего лучше домашней кухни», — всегда говорила моя мама. Салли положила в рот последний кусочек печенья и пробормотала, что оно восхитительное. «Возможно, что Элси Суон — мать Нелли. Имя мне смутно знакомо, а кулинарные книги обычно передавались из поколения в поколение». Часто в качестве свадебного подарка молодой жене. Я уверена, что тогда многие девушки выходили замуж, будучи совершенно неподготовленными к семейной жизни. Она стряхнула с пальцев несколько крошек и заглянула в полупустую кружку Элис. «Подлить вам еще горяченького?» «Да, пожалуйста». Пока Салли ходила на кухню за кофе, Элис вытянула ноги и огляделась. «Гостиная. Фотография юной Салли». Ее буйные кудри были длиннее и отливали золотом. Она стояла рука об руку с пожилой женщиной, которая могла бы сойти за ее сестру-близнеца, если бы неприличная разница в возрасте. Элис взглянула на другие снимки, украшавшие комод и каминную полку. Всюду сали, разные этапы ее жизни, ее медицинская карьера. На одной она стояла с улыбающимися детьми на красной земле, а в углу надпись «Эфиопия» 1985. На другом снимке молодая Салли в темно-синей шапочке и платье в тон держала в руках рамку с дипломом об окончании медицинской школы. А еще на одном, стоявшем на камине, она была в летнем комбинезоне и круглых очках. Я когда-то увлекалась воздушным дайвингом. Салли вернулась и встала рядом с Элис. В Новой Зеландии в семидесятых. Те годы я называю эрой спонтанности. Элис улыбнулась и снова посмотрела на фотографии. «А где же семья?» «У вас есть дети?» — спросила она, не сдержав любопытства. Салли покачала головой. Вопрос Элис совсем не огорчил ее. «Я никогда не была замужем», — ответила она. «Конечно, не обязательно выходить замуж, чтобы родить детей». Но работа заменила мне ребенка. Она показала нас с ним Эфиопии. В 80-е я несколько лет провела в Африке с врачами без границ. Тогда множество детей нуждались в ласке и заботе, и я отдавала им свою материнскую любовь. Они сидели у камина в мягких креслах. Возможно, я бы и вышла замуж, если бы встретила мужчину, с которым захотела связать свою судьбу. Но я была верна медицине. «И ни один мужчина не мог с ней соперничать», — сказала Салли. «А вы давно замужем?» «Пятнадцатого октября будет два года». Элис вспомнила тот, не по-осеннему, теплый день, когда она стала миссис Элис Хейл. Вспомнила, как стояла, слегка вспотев, под влюбленным взглядом Нейта и чувствовала себя красавицей. На ней было платье-футляр без бретелек, волосы уложены легкими волнами и украшены жемчужными шпильками. Тогда будущее казалось ей таким простым и безоблачным, а сегодня... Вы с Нейтом надеетесь, что у вас будут дети? — Да, думаю, что скоро, — ответила Элис, пожав плечами. — Но обустройство дома забирает кучу энергии, а я пытаюсь что-то написать. Сейчас жизнь кажется мне какой-то расточительной, и это безумие, потому что, по сути, у меня нет ничего, кроме времени. Салли проницательно посмотрела на Элис. «Ах, вы молоды!» — успокоила она. «У вас впереди ещё много времени. Расскажите мне, что вы собираетесь написать? Это ваша первая книга?» «Да, но, признаюсь, работа продвигается медленно». В душе Элис отозвалось чувство вины. «Вообще-то я не написала ни слова. Нет, она всё-таки пыталась что-то писать, но это оказалось труднее, чем она думала». Она поняла, что для этого мало одного желания. «Так у вас творческий кризис?» «Что-то типа того», — ответила Элис. «Я все жду, когда на меня снизойдет вдохновение. Или, может, на пороге появится муза». «Какое удивительное призвание — писать книги! Создавать целый мир, используя для этого лишь свое воображение!» Салли улыбнулась, и кожа вокруг ее глаз покрылась глубокими морщинками. Если бы у меня была творческая жилка, то, может, я и занялась бы этим после ухода на пенсию. В таком возрасте у каждого должно быть своё хобби. Вы можете сделать это и сейчас, не сомневаюсь что за годы работы в медицине у вас набрались тонны увлекательных историй и сюжетов. Вы объехали полмира. Да один ваш скайдайвинг чего стоит. О, да, скайдайвинг. «Честно признаться, я ужасно боялась высоты, но мне всегда помогала одна вещь. Печенье, но с особой добавкой», — Салли засмеялась. В возрасте Элис она спасала жизни, путешествовала по разным странам и ела особое печенье перед прыжком из самолета. Может, элли стоило бы взять пример с молодой Салли, а не тратить время на ссоры с мужем? Кстати, о работе. Я собираюсь сделать очередную попытку и что-нибудь написать, но мне было очень приятно поболтать с вами. Спасибо, Салли. Спасибо вам за это восхитительное печенье. У меня оно всегда подгорает снизу». Салли проводила гостю до порога, и Элис обняла ее. Старушка ответила тем же. «Успеха вам, Элис, в вашей работе. Я надеюсь, что вы найдете вашу творческую музу. Или, может, она найдет вас». Элли устроилась на диване и положила на колени несколько журналов «Ladies Home Journal». Она стала их листать и задремала. На кофейном столике лежала кулинарная книга «Элси Сон», раскрытая на рецепте «Цыпленок с ананасом». Элис хотела приготовить его на ужин. Через несколько часов стук в дверь заставил ее вскочить с дивана. Журналы упали на пол. Она еще не проснулась окончательно, Внезапное пробуждение вызвало выброс адреналина, а следом за ним и учащённое сердцебиение. Тряхнув головой, она перешагнула через журналы и пошла к двери. На крыльце стояла Салли, держа в руках две стопки конвертов, скреплённых резинкой. «Привет», — сказала Элис, приглаживая волосы и надеясь, что выглядит не слишком ужасно. «Заходите, я тут просматривала журналы, хм «Для моей книги». «Спасибо, но я иду на теннисный корт на урок тенниса». Салли была в белом, как и положено. Через плечо ракетка в чехле, а на седых волосах солнцезащитный козырёк. Но когда мы с вами поговорили о найденной вами кулинарной книге, я порылась в маминых вещах, потому что имя Элси Суон показалось мне очень знакомым. Я подумала, что, может, она жила в доме мёрдоков, и у мамы сохранилась какая-нибудь старая фотография, в то время все соседи тесно общались. Эллиц взяла у Сали пожелтевшие от времени ветхие конверты. «Я нашла их в подвале дома», — сообщила Сали. «Все они адресованы LCSON, но не распечатаны. Обратный адрес — ваш дом и инициалы ЭМ. E Думаю, что это Элеонор Мёрдок». Элис прочла надпись, курсив с резким наклоном вправо. «Не знаю, как они оказались у моей матери, но думаю, что вам это будет интересно. Возможно, они ответят на некоторые вопросы об истории вашего дома. Отсутствие почтовых марок говорило о том, что письма не были отправлены по почте». «Благодарю вас, это замечательно», — сказала Элис. «Не за что», — ответила Салли. Элис провела пальцем по адресу в верхней части конверта, и её неожиданно охватил восторг. «Вы отдаёте их? Точно! Но ведь они принадлежали вашей маме!» Она умолкла, потому что никак не хотела возвращать их Салли, а ещё ей отчаянно захотелось узнать, что находится в конвертах. «Дорогая моя, мне они точно не нужны. Теперь они ваши. Может, в них я найду какую-нибудь историю?» — улыбнулась Элис. «Для моей книги, ведь это уже сюжет, старые неотправленные письма». «Ну, возможно, муза появится сегодня у вас на пороге», сказала Салли. Мимо дома проехало такси. «Ой, это ко мне. желая плодотворно поработать, мисс Элис». Через несколько минут Элис уже сидела на диване и снимала ослабленную резинку с первой пачки писем. Взяв первый конверт, Она на секунду почувствовала вину за то, что сейчас прочтет чьи-то чужие сокровенные мысли, пусть даже она никогда и в глаза не видела ту женщину. Но любопытство одержало верх, и Элис вскрыла конверт. Он без труда открылся. Клей давно высох. Элис развернула тонкие листы кремовой бумаги. Из-под пера Элеонор Мёрдок. 14 октября. 1955 года. «Моя дорогая мама, я надеюсь, что ты здорова и наслаждаешься этой чудесной погодой, которая установилась в последние дни. Птицы поют, как в июле, а у меня в саду продолжают свисти георгины. Я непременно привезу их тебе в мой следующий приезд. У нас все хорошо. Я провожу много времени в саду, готовлю его к зиме». В этом году из-за дождей ужасно много слизней, и моя бедная хоста вся изъедена. Я пыталась сбрызгивать её уксусом, посыпала сахаром, но ничего не помогло, и мне остаётся считать эту напасть непобедимым злом. Сегодня вечером я принимала гостей, и всё прошло великолепно. У меня были в меню цыплёнок по-королевски и запечённая Аляска, и мои гости были впечатлены тем, что мороженое можно отправить в горячую духовку. Я непременно поделюсь с ними рецептом. Ричард занят на производстве, но недавно пережил потрясение. Недавно умер один из его менеджеров, и это стало для всех ужасной потерей. Я старалась облегчить его потрясение, но боюсь, что этого оказалось недостаточно. У него обострилась язва, но альбуминовый напиток приносит ему некоторое облегчение. Я уговариваю Ричарда показаться доктору, но ты сама знаешь, какие мужчины упрямые. Прости, мне пора спать. Уже поздно, и Ричард меня ждёт. Я не хочу испытывать его терпение. Я уже убедилась, что терпение не относится к числу его добродетелей. Недавно я пережила некоторое разочарование, но надеюсь, что скоро сообщу тебе прекрасную новость. Но пока что промолчу, чтобы это стало сюрпризом. Я навещу тебя, мамочка». «Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Все хорошо. У меня заботливый муж. Твоя любящая дочь Нелли».